При отце еще великого князя Ивана Васильевича Третьего, при Василии Темном, выбежал из Орды царевич к а с ы м п о ж а л у н он был богато городом на реке Оке. Сидел бы там, в своем городе к а с и м о в е держал бы там сбережения от Орды, от своих же братьев. Князь Федор Хрипун Риполовский вывез из-под Казани князя Хозюмбердея Москва приняла и того на службу. Прошло еще времени. Выбежал из Казани в Москву другой царевич, казанского царя Ибрагима, сын, окрестили его Петром. Такие ордынские выходцы, впоследствии казанские сироты, жили на Руси и в Москве, и в Ростове, и в Нижнем Новгороде, и на других рубежах. и словно пленные птицы из сытой своей неволи подманивали на свой манок своих родичей с дикого поля, из степи, из Орды, и те рассказывали, что у них в Ордынском царстве д е е т с я и в Кремле хорошо все те дела знали. А дела были вот какие. Убывала, распадала, схилела была и сила конной кочевой степи. Деды и отцы их щепитались кобыльем молоком, сырой да вареной бараниной, пивали в конных голодных набегах своих горячую конскую кровь, а внуки победителей ценили уже и изысканную кухню, и красивую фигурную посуду в застолье, и старое вино, и сидели не на войлоках, не на овчинах, а на цветных коврах, награбленных в Египте. В Сирии, в Александрии, в Византии, в Палестине, в Индии, в Персии.